Глава 23. На телефон сообщение приходит. Я подъехал. Спускайся. Следом еще одно. Если хочешь, конечно. Хочу ли я? Словами не передать как. Мы со вчерашнего дня не виделись. Я только и думаю, что о Тимуре и здоровье бабули. За пару минут переодеваюсь в молочного цвета платья и накидываю поверх кардиган удлиненный. Эмма! Ты куда? Только душ приняла, волосы еще мокрые, покрикивает на меня бабушка из кухни, когда я в ботинке ныряю обеими ногами. Ба! Скоро вернусь! Не теряйте, а возможно, не скоро, но им об этом знать не обязательно. В подъезде через ступеньку несусь, перепрыгивая их. Не убиться бы, да и с фингалом под глазом к Тимуру не хотелось бы выходить. Только толкнув входную дверь подъезда и выйдя на улицу, Сбавляю темп. По мокрому асфальту шины проезжающих во дворе машин противно скрипят. Я так торопилась, даже не посмотрела на погоду за окном. Не подумала о дожде. Тимур выходит из авто, припаркованного рядом с соседним подъездом, быстрым шагом ко мне направляется. Подойдя ближе, скидывает со своих плеч пиджак, накидывая его на мои, и тут же раскрывает зонт над моей головой. Он делает это так виртуозно и быстро, что Гудини бы позавидовал. «Эмма, знакомься, это зонт», — указывает взглядом наверх. Он помогает от дождя скрываться. «Неплохой парень. Тебе бы было нужно с ним познакомиться», — произносит шутя, прямо мне на ухо. «Если у меня спросить, я не смогу объяснить, почему я им так зачарована. Не осмеливаюсь вдох сделать». Впервые в жизни чувствую себя настолько беспомощной. От меня ничего не зависит. Шанса соскочить нет абсолютно. После того, как Тимур помогает мне забраться на пассажирское место, он, торопясь, обходит машину и рядом устраивается. «Не выдержал», — сообщает мне Тимур, развернувшись всем корпусом в мою сторону. «Соскучился по тебе очень». Наклонившись, Он проводит тыльной стороной указательного пальца по моему уху. Повторяет узор ушной раковины. «Побудешь со мной немного? Завтра придется вернуться в Москву. Буду тебя там ждать». Затаившись, я наслаждаюсь его прикосновениями. Всю ночь мне без него плохо спалось. Не хватало его крепких, успокаивающих объятий. Смысл его слов не сразу доходит до меня, «Улетаешь?» Печаль в голосе скрыть не удается. «Ты ведь недолго тут пробудешь?» «Мы скоро увидимся». Приблизившись еще сильнее, Тимур касается губами моей щеки. «Так близко». Ощущаю мятный запах его дыхания. Желание почувствовать вкус его губ непреодолимо сильно. Внутренности выкручивает, как сильно хочу. Дальше поцелуев... Мы так и не прошли. В первые дни мне думалось, что влечение Тимура ко мне не слишком сильно. Но даже я со своей неопытностью каждый раз различаю в его взгляде желание. Почти что безудержное. Я, скорее всего, с племянницей прилечу. Можно будет ее в офис с собой приводить? Если нет, я могу удаленно работать. Второй вариант точно нет, усмехаясь, произносит Тимур. Ты хочешь, чтобы я разнес в пух и прах всех и вся? Тимур обхватывает ладонью мое бедро, сдавливая немного. Невообразимо приятно, когда с тобой рядом кто-то сильный. Ты часто практикуешь такое? Тимур неоднозначно качает головой. Время от времени. Нужно в тонусе всех держать. Но теперь мое настроение не только от меня самого зависит. Только представь, Вернешься, а половина сотрудников уволилась. А когда моя практика закончится? Тимур слегка голову поворачивает и целует уголок моих губ. Мы с ним вместе моментом наслаждаемся. Думаю, что мы сможем для тебя индивидуальный рабочий график составить. Так, чтобы учебе твоей не мешать. Чуть ли не ахую от удивления. Вскидываю голову и в глаза Тимуру заглядываю. «Ты серьезно? «Конечно. Почему нет?» Выпрямившись в кресле, Тимур заводит мотор. «Поужинаешь со мной?» «Или нужно отпросить тебя у бабушки?» Спрашивает с широкой улыбкой на губах. Я молчу, а он бровь вскидывает. «У вас все в порядке?» «Киваю. Все прекрасно». За исключением того, что родные посчитали, а может, и сейчас думают, что я экскортом занимаюсь в свободное от работы время. Другой причиной появления у меня крупных сумм денег они не нашли. О, боже, если она смотрела в окно на то, как я бегу, то тетя ее отпаивает успокоительными в эту секунду. Если помощь понадобится, можешь писать или звонить в любую минуту дня и ночи. Как поверить в то, что этот бесподобный мужчина со мной? Ну, то есть, как со мной? Встречаться мне никто не предлагал. Мы просто стали проводить каждое мгновение вместе. Мне хочется думать, что это не просто так. Тимур мимолетно отвлекается от дороги, находит мою руку и переплетает пальцы наших рук. Следом тянет меня за руку, поднося ладони к лицу. Не успеваю опомниться, как он поочередно целует каждый мой палец. Не могу удержаться. Произносит он, улыбаясь. И так каждый раз, когда ты рядом. Своим откровением он меня врасплох застает. Берлинская лазурь тебе очень идет. Произношу первое, что на ум приходит. Я как раз его разглядывала. Темно-синяя рубашка прекрасно оттеняет смуглую кожу. Тимур в немом вопросе бровь приподнимает. Берлинская железная, прусская или парижская лазурь? Пигмент синего цвета, глубокий насыщенный синий, мой любимый природный оттенок. Я так охвачена возбуждением, что тераторию неразборчиво. Надо запомнить, подмигивает мне Тимур. Заняв место на парковке около ресторана, Тимур вновь на меня внимательно смотрит. Неожиданно для меня чертыхается и руку протягивает к моему подбородку. В чем дело? спрашиваю дрожащим голосом. Так и знала. Нельзя выбегать из дома, не посмотрев в зеркало. «Сильно болит?» – спрашивает, едва касаясь моей кожи. «Не понимаю, в чем дело». Тимур убирает от меня руки и трет нижнюю часть своего лица. «Надо привыкать бриться дважды в день. У тебя на личике раздражение», – сокрушаясь, произносит Тимур. «Обмираю от удивления. Вот почему на меня так родные смотрели, когда я только приехала». Тянусь к зеркалу заднего вида и впиваюсь взглядом в свой покрасневший подбородок. Как я могла не заметить? Чем сильнее я хочу соответствовать Тимуру, тем хуже выходит. Я туда не пойду. Киваю в сторону входа в ресторан. Нет, нет, в таком виде точно не пойду. Болит? Можем съездить в аптеку? В голосе Тимура слышно сожаление. Густо заливаюсь красной краской. Тим... Я не заметила даже, пока ты не сказал. Когда умывалась, от пенки щипала немного. Но я не поняла, почему. Поджимаю губы. Эм, ты выглядишь прекрасно. Поверь мне, глядя на тебя, зависаешь настолько... Тимур качает головой. Затем делает неопределенный взмах рукой. Подбородок в первую десятку мест, куда хочется посмотреть, не входит. Следующий час мы вместе проводим. Немного утолив аппетит, Тимур расслабляется, занимая в кресле удобную позу. Мы с ним в гляделки играли. После он начал мне рассказывать, как прошел его рабочий день. Тимур настолько внимательный, что досконально изучил все, что в филиале творится. Ни протекшая крыша в одном из корпусов, ни напряженная атмосфера между сотрудниками некоторых отделов от него не утаились. Мне бы его проницательность, но нет. Вздрагиваю, услышав пронзительный писк над своей головой. «Папа! Кто эта девка? И что она с тобой рядом делает?» Не поднимая головы, понимаю, речь обо мне.